Глава 24 Ночь время раздумий. Время, которое нельзя отложить до утра. Дима сидел один в квартире напротив пустых люлек для младенцев и пытался осмыслить свою жизнь. Он легко мог бы снова взяться за бокал, но организм словно отверг пагубную привычку. Впервые мысли его окутали все, что происходило с ним за последние годы. Полетели в санаторий для больных проникли вглубь него самого. Кем он был? Для Кати? Для Адель? Добрый Дима, обожавший детей, спившийся от любви к разнузданной богине, спасавшийся в объятиях настоящей дружбы, которую так легко предал. Был ли он действительно когда-то добрым? Любил ли он на самом деле кого-то, кроме себя? Да даже себя смог ли он полюбить? Вихрь Адель дававший все в этой жизни, на деле оставлял ему лишь моменты псевдосчастья, когда в ней замолкала социопатка и начинал говорить тихий доверительный голос, когда он тащил ее из ванной мокрую на руках, в постель и воображал самым близким на свете человеком, когда кружила голову неистовая страсть, которую она дарила всем без разбора, когда он играл с ее детьми. Добрый Мягкий, слишком мягкий, чтобы иметь хоть какую-то стойкость. Пластилин, из которого лепили все, что хотели. Такой любят детишки. Конечно, ведь он сам так и не повзрослел. Вернее, только начал, не успел. Уезжая от Адель, после дней недострасти, слез и жалобных взглядов, он уже понимал, что ей нужен не такой человек, твердый, спокойный готовый помогать во всем, лечить и ничего не требовать взамен, если она вдруг сделается хоть немного прежней. Он таким не был. Он ощущал огромную усталость. Мечты, клятвы, ненужные ни ей, ни ему. Если бы он мог понять это раньше, но где в нем были силы для сопротивления ей воспоминаниям о ней? Метание. Вот во что превратилась его жизнь, когда Адель отпустила его от себя, как собаку с поводка. Он разрушил себя окончательно, едва Катя ослабила бдительность. Он наобещал слишком много. Героиней его романа могла стать сейчас только бутылка. Мог ли он себя уважать? Мог ли он вообще на что-то опереться? Ночь. Она соблазняла и ласкала мыслями о месте атрофировала чувства, оставляя лишь злорадство и мечты о покорении высочайших должностей. Почему нет? Недостаточно ли жестоко с ней обошлись, чтобы Катя не хотела этого? Она стояла в чужом номере, едва запахнув халат, и смотрела на ночной город, на огни домов и петли скоростных дорог. Ее ухажёр достаточно хорошего социального положения, в достаточной мере старше неё — Уже спал спокойным сном того, кто завтра вернется к иллюзии счастливой семейной жизни. А может быть, в незнании и было истинное счастье? Что за бред? Катя встряхнула темными распущенными волосами. В отличие от Димы, она была пьяна, но алкоголь отказывался брать ее разум в плен. Вот она уже сделала первый шаг в неизвестность. Первую грязь ощутила голой ногой. Первый звонок прозвенел на пути в зал славы имени Адель. Она любила. Любовь проходит. Любовь прошла. Она ответит взаимностью. Наконец. Под утро даже самый решительный взгляд, недавно родивший женщины, потерял свою силу. Катя возвратилась домой и обнаружила Диму в той же позе, что оставила. Но, завидев ее, с дивана, он вдруг опустился на колени. «Я не могу просить прощения. Не можешь. И не хочу слушать», — прервала Катя. «Заткнись! Заткни свой рот!» Раскричалась, как настоящая психопатка, и утонули его заготовленные просьбы о помиловании той, что уже едва существовало, и признание в том, что он не достоин ничего в этой жизни и прочее, и прочее. Дима даже не понял, испугался ли он в этот момент своей жены, которую теперь не мог узнать. «Я изменила тебе сегодня». Проговорила она уже ровным тоном, глядя в стену. «Это мерзко. Твоя измена не оправдывает меня. Тем более, что я знала, что и он женатый человек. Я поступила отвратительно и раскаиваюсь перед тобой и Богом. Я стояла полночи у окна. Я, наверное, даже схвачу воспаление легких, от того, что постоянно открывала его, чтобы подышать в пьяном воздухе хоть каким-то кислородом». Я не знаю, смогу ли я простить тебя, или ее, или еще кого-то. Вообще не знаю, что такое прощение. Зато я теперь знаю, что значит упасть в болото. И я не хочу. Я признавалась тебе в любви под дождем. Тебе будет смешно, но ведь ты был у меня первым. Были потом и другие, но никогда, когда мы поженились». Я любила наших детей, пока они не родились. Как я могу не любить их сейчас? Как я могла их оставить сейчас с чужими людьми? Я буду вечно любить их и тот момент, когда мне подарил их человек, которого я любила. Никогда. Слышишь, никогда тот, кто действительно любил, не поступит так ужасно, как я тебе вчера наобещала. Я разведусь с тобой, возможно. Может быть, позже. А может быть и нет, я не знаю. Вероятно, я никогда больше не полюблю мужчину. Но я точно знаю, что не причиню вреда ни тебе, ни Адель. Мне не нужно твое спасибо. Я не знала тебя. А теперь знаю еще меньше. Я знаю только, что сегодня же заберу детей домой. Что найму домашнюю няню. Может, разрешу тебе подойти к ним, если ты будешь трезвый Может, отправлю тебя на реабилитацию, если снова пьян. Или на все четыре стороны. Я буду председателем региона. Я просмотрю все проекты свои и Адель. Выберу самые достойные и буду жить так, как я жила. На своем месте. Для нашего населения. Для моих или наших детей. Это все. Все. А сейчас я нужна детям.